как папа агонизировал. Сегодня утром мне было очень грустно, потому что папа тяжело заболел. У него оказался насморк. Папа позвонил на свою работу и предупредил, что его не будет несколько дней. А потом сказал маме, что ему не повредит немного отдохнуть. И мама сказала, что он прав, и что здоровье — это очень важно. А еще она сказала, что он может воспользоваться случаем и покрасить гараж. Но папа сказал, что ему на самом деле очень плохо — И тогда мама сказала «Ну, хорошо, как хочешь», и мне показалось, что папе сразу стало лучше. Сегодня четверг, и мне не надо в школу, поэтому мама сказала, чтобы я вел себя хорошо и не мучил папу, которому очень нужен отдых. Я был очень рад, что папа остался дома, хотя и с насморком, и обещал поберечь его. Еще я был рад, потому что у меня было домашнее задание по арифметике, очень трудное, а папа считает гораздо лучше, чем я. Но когда я пришел к нему с учебниками и тетрадями, папа сказал, что ничего не знает и помогать мне не станет. Он сказал, что в моем возрасте он сам делал уроки. И его папа ему никогда не помогал. И несмотря на это, он был первым в классе и преуспел в жизни. И я стал плакать. С кухни прибежала мама, чтобы узнать, в чем дело. И когда она узнала, то сказала, что папа мог бы сделать над собой усилие и помочь малышу. Малыш — это я. А папа сказал, что он организирует — О его семье до этого нет дела. Я не совсем понимаю, что такое «агонизировать». Наверное, это значит, что у папы насморк. Я пошел в сад, чтобы там спокойно поплакать, потому что дома папа и мама очень громко говорили, и ничего не было слышно. Месье Бледур, наш сосед, увидел, что я плачу, и спросил, в чем дело. Я ответил, что мой папа агонизирует, и что он не захотел решать мои задачи. Месье Бледур весь побелел, наверное, он очень боится насморка, но я не успела объяснить ему, что папа агонизировать не очень тяжело, и у него только нос красный, потому что месье Бледур перескочил через живую изгородь и позвонил в нашу дверь. Когда мама открыла ему, месье Бледур плакал. «Надежда еще есть?» — спросил он. «Почему вы мне не сказали раньше? Какой ужас!» «Это что заявление? спросил папа, выходя из гостиной. Месье Бледур перестал плакать. Он посмотрел на папу, посмотрел на меня и разозлился. «По-моему, это шутка самого дурного свойства. Смотри, наклечишь на себя беду!» — закричал месье Бледур. «Ты в своем уме?» — спросил папа. Тогда месье Бледур сказал, что такими вещами не шутят, что стыдно так делать и что на самом деле это была бы небольшая потеря. И он ушел, снова перепрыгнув через живую изгородь, только теперь в свой сад. «Ему бы надо к врачу», — сказал папа. Он сказал, чтобы я вошел в дом, наверное, боялся, как бы я тоже не стал, организировать. Когда я вошел, мама сказала, что папа решил помочь мне с уроками. Мы сели в гостиной, и папа стал думать над задачами. Там были истории с кучами ван, и кранов, и мне очень хотелось помочь папе, потому что было не похоже, что он с ними справится. Тут пришла мама и сказала, что раз уж папа дома, то, может быть, он поможет ей разобраться с домашними счетами, потому что это уже давно пора сделать». И она принесла кучу бумажек с цифрами. «У меня глаза ослепнут от всего этого», — сказал папа. «В гостиной слишком темно». Мама сказала, что папа прав и надо починить розетку для лампы. Папа стукнул кулаком по моим задачам и сказал, «Нет, он хочет отдохнуть». И еще кучу раз «нет», и мама стала с ним спорить. Папа сидел на полу и чинил розетку, когда зазвонил телефон. Папа встал, снял трубку и сказал... «Алло?» А потом закричал, глядя в сторону кухни. «Подойди, это твоя мать». «Мать?» «Это мама моя мама, то есть моя бабушка». «Алло, мама?» «Сказала мама». «Здравствуй, да он дома. Да нет ничего страшного, обычный насморк». «Нет, врача вызывать незачем». «Что?» «Да нет, мама. Месье Каплов умер не от насморка, а от пневмонии. И ему было восемьдесят девять лет. Подожди, я запишу». Мама записала что-то на бумажке. А потом, как всегда, когда звонит бабушка, я взял трубку и сказал, что у меня все в порядке. Она сказала, что я ее любимый малыш и попросила, чтобы я ее поцеловал. Я почмокал в наш телефон, а бабушка почмокала в свой. Я люблю свою бабушку. Я положил трубку и увидел, что папа недоволен. «Что она тебе сказала?» Спросил он маму. «Она сказала, чтобы я дала тебе витаминизированные. витаминизированный... Богомотобол». «Вроде бы это очень сильное средство». «Не сомневаюсь», — сказал папа, — «но принимать его я не буду». Тогда мама заплакала и сказала, что ее бедная мама думает только о том, чтобы папе было лучше и что она уедет к своей маме. Папа сказал «ну хорошо, хорошо», и пока мама ходила в аптеку на углу за лекарством, папа чинил розетку, а из нее летела куча искр. Мама дала папе полную столовую ложку лекарства, и папа сказал Б! Розетка не хотела работать, и папа снова занялся моими задачами. Лекарство, наверное, по правде было горьким, потому что время от времени папа говорил Б и выглядел хуже, чем утром. Бедный папа. А потом я смеялся, потому что как раз, когда папа занимался кранами из моей задачи, пришла мама и сказала, что хорошо бы он занялся краном на кухне, который плохо закрывается. Но папа не смеялся, он пошел на кухню и все время говорил Б. Папа вернулся в гостиную, только сначала переоделся, потому что вымок, когда снимал кран, который закрывался плохо, но брызгался хорошо. Мама сказала, что надо вызвать сантехника, потому что теперь кран совсем не закрывается. У папы был очень усталый вид, и я подумал, что папин насморк стал еще хуже. В дверь позвонили, и папа пошел открывать, и вошла бабушка. Вот это был сюрприз. Мы с мамой бросились обнимать бабушку, а папа остался у двери и смотрел на нас большими глазами. «Не делай такой удивленный вид, дитек», — сказала бабушка. «Я приехала полечить вас. Вам надо сделать несколько уколов». «Нет», — закричал папа, — «не подходите ко мне с вашим шприцем, киллер». Я хотела спросить маму, что такое киллер, но это не понравилось ни маме, ни бабушке, и они обе одновременно стали кричать, и мама сказала, что на этот раз она бесповоротно возвращается к своей маме. Но бабушке не хотелось возвращаться к себе». И в конце концов папа согласился, чтобы ему делали уколы. Когда папа спустился из своей комнаты вместе с бабушкой, мне показалось, что ему трудно ходить. Бабушка была очень довольна. «Вам скоро станет лучше», — сказала она. «Это очень сильное средство. Если бы вы не дергались, вам бы не было больно. Но после обеда я обязательно поставлю вам банки, и вы сразу выздоровеете». «Но бабушка...» Не поставила папе банки, потому что после обеда папа пошел на работу. Он сказал, что в таком состоянии просто не сможет оставаться дома».